Гроза всех армий. Простите меня, мадмозель Матильда, если я что-то забыл, говорит этот голубоглазый парень. Столько лет прошло и столько воды утекло со времён Бинго. К тому же на войне каждый замыкается на своём. Ежедневные заботы, мелкие горести, мелкие радости, а то, что творится вокруг, видишь, как будто урывками. Кроме своих обязанностей по наряду, тебя вообще ничто не волнует. Одна передряга стирает из памяти другую, сегодня уже не помнишь, что было вчера, и, в конце концов, все слепается в один ком. Конечно, я не раз вспоминал то январское воскресенье и пятерых осужденных на снегу, и тоже могу сказать со своей стороны, что это чудовищное скотство. Но врать не буду. Я помню тот день так же смутно, как какой-нибудь апрельский вечер наш Маун-де-Дам. Еле смерть матери в мои 10 лет. Сам я не видел, как убили вашего жениха. Знаю только, что он упал на нейтральной полосе, когда слепил левой рукой своего снеговика. Я видел, как он взялся за дело примерно в 10 или 11 утра в то самое воскресенье. На нём была шинель без пуговиц. Солдаты с обеих сторон подначивали его, но беззлобно. Никто над ним не смеялся. Все понимали, что парень не в себе. Фрицы даже кинули ему старую трубку вставить в рот снеговику, а мы соломенную шляпу, которую нашли в траншее, и правда без ленты. Мне пришлось тогда отлучиться, уже не помню по какому делу. В то время я служил ординарцем, постоянно был на посылках, но мне это нравилось, я не люблю засиживаться на одном месте. Вот и теперь говорят, что я женат на своей мотоциклетке. И то правда. По крайней мере, она не жалуется, что я такой ветрогон. Когда я вернулся в траншею где-то около полудня, мне сказали, что несколько раз прилетал немецкий биплан и поливал свинцом все вокруг. Василька, который даже не пытался укрыться, сразила на повал. На завтра, в понедельник утром, когда мы оказались на позициях Бошей и подсчитывали убитых и раненых, Кто-то сказал мне, что видел его тело на снегу. Пулеметная очередь прошила ему спину, уложив на месте. Но я видел, как умер Грош. Дело было около девяти утра в воскресенье. Он внезапно встал во весь рост на левом фланге «Бинго» и заорал, что ему все осточертело, что он хочет справить нужду как мужик, а не как собака. У него уже началась гангрена. Он бредел, покачивался из стороны в сторону с расстёгнутой ширинкой и мочился. Тогда какой-то Фриц с той стороны, говоривший по-французски, крикнул нам, что мы, мол, скоты и мерзавцы, раз вот так бросаем своих. С нашей стороны капитан Жало крикнул в ответ: "Эй ты, немец спереди, колбаса, кислая капуста. Если не дрефишь, назови своё имя, и когда мы встретимся, ты сожрёшь собственные яйца". Это говорю я, капитан Фавурье. Через час уже совсем рассвело. Грош пада и поднимаясь, расхаживал взад вперёд перед немецкой траншеей и убеждал фрицев бросить оружие и разойтись по домам, кричал, что война штука гнусная и всё в таком духе. Затем он стал во всё горло распевать Время Вишен, песню о тех временах, что оставили в его сердце незаживающую рану. Пел он плохо, силы у него были на исходе, что до нас, то мы слушали его, продолжая заниматься своими делами, но душа была не на месте. И с обеих сторон в траншеях стояла полная тишина. Потом Грош уселся на снегу и понес совсем уже полную околесицу. И тут кто-то из немцев выстрелил. Грош сидел лицом к их траншеи, и пуля угодила ему в голову. Он упал навзничь, раскинув руки крестом. Я был при этом и видел всё своими глазами. Я не понимаю, почему в него выстрелили именно в этот момент, а не раньше. Капитан Фавурье сказал: "Их командир батальона такое же говно, как и наш. Наверное, у них с ночи барахлила телефонная связь, иначе с чего бы им так долго дожидаться приказа?" Помнится, ночью Фрицы не целясь на удачу стали бросать гранаты на нейтральную полосу. Фавурье это дико не понравилось, и наши вдарили пару раз из миномёта, чтобы те угомонились. Но про это мне тоже рассказали позже, потому что я ушёл за супом, а вернулся гружённый как мул только на рассвете. Как погип и скимос, я не видел. Это случилось уже после того, как налетел биплан, который убил вашего жениха. И разнёс на куски снеговика. До его появления, как я уже говорил, никто не стрелял. Вероятно, даже фрицев возмутила смерть гроша. Я помню слова лейтенанта Эстранжэна: "Если удастся спокойно дождаться ночи, пошлём людей и приведём назад четверых уцелевших". Но в то дерьмовое воскресенье удача от нас отвернулась. Короче говоря, Около 11:00 меня за чем-то послали, то ли передать какую-то ерунду часовому в соседней роте, то ли задобрить сержанта на кухне, уже не помню. Когда я уходил из бинга, Василёк как ни в чём не бывало лепил своего снеговика, как будто окружающий мир для него вообще перестал существовать, а эскимос залёг в укрытии, которое вырыл себе ночью. Крестьянин из Дордонии не подавал признаков жизни с тех пор, как поднялся с завязанными руками по лестнице на Бруствер и растворился в темноте. Точно говорю, я был при этом. Когда ракеты осветили Бинга, я видел, как тот тип ползёт направо к куче кирпичей, выступающей из-под снега. Вероятно, его убили первым из всей пятёрки ещё в субботу ночью, из пулемёта или гранатой. Во всяком случае, сколько его ни звали, он так и не отозвался. Так вот, вернулся я, значит, в траншею где-то в полдень. Погода испортилась, началась перестрелка, как в самые страшные дни осени. Приятели сказали мне: "Альбатрос, пролетая метрах в 15 над землёй, а может, и того ниже, обстрелял полосу один раз, потом ещё и ещё, чтобы прицелиться в него". Нужно было наполовину высунуться из траншеи, но тогда бы фрицы тут же тебя уложили. Альбатрос это немецкая этажерка с пулемётом в хвостовой части. Ведь в те времена стреляли не через пропеллер, а через отверстия в фюзеляже. Представляю, как этот гад сперва летал совсем низко, чтобы полюбоваться, какой бардак творится между двумя траншеями. А потом, когда заметил на нейтральной полосе французов, развернулся и пролетел по новой, поливая землю свинцом и убив вашего жениха. Потом сделал третий заход, прошивая очередями всё без разбора. И тут мои приятели видели это и потом мне рассказывали: из снега вдруг поднимается искимос и бросает что-то в воздух правой рукой. Это лимонка. Граната. Она взрывается и сносит биплану хвост. Тот кружится как осенний лист и падает в километре от нас позади немецких позиций. Должно быть, наши бойцы орали браво. Правда, не все. Те, кто видел, как рухнул эскимос, задетый в последней очереди их сраного пулемёта, те молчали. Говорят, Фавурье крикнул орущим: "Заткнитесь, придурки, всем в укрытие!" Судя по всему, именно из-за альбатроса и началась вся эта воскресная заваруха. До этого боши верили тому, что мы им кричали. Молето пять рассуждённых, они не вооружены, но под снегом что только не валяется. Вот и скимос и отыскал гранату. С этого момента и часов до 2:00 пополудни они принялись обстреливать наши позиции из стрелкового оружия и миномётов. А мы им отвечали. Потом стрельба прекратилась, но раздался скрежет тележек для подвоза снарядов, предвещающий, что в бой вот-вот вступит тяжёлая артиллерия и начнётся кромешный ад. И тут в дыму взрывов мы увидели, как на нейтральной полосе появился этот марселец по прозвищу Уголовка, весь в снегу и грязи, с поднятыми вверх руками. Он вопил, повернувшись к немецкой траншее «Сдаюсь, не стреляйте!» или что-то в этом роде, потому что ничего толком уже слышно не было. Зато я четко разобрал, как рядом у бруствера один из капралов роты, Тувенель, крикнул «Сукин сын, ты уже всех достал! Сейчас я тебя угомоню!» Я недолюбливал этого капрала. Он плевать хотел на своих солдат. Но мог с 60 метров попасть в банку тушёнки. Прежде чем его успели удержать, он уложил маршальца снайперским выстрелом в затылок. На завтра, когда всё закончилось, и самый старший по званию из оставшихся в живых, старший сержант Фавар, спросил у него, зачем он это сделал, Капрал Тувинель ответил: "Вчера, когда было тихо, мы слышали, как этот мерзавец лёжа на снегу обещал бошам, что если они откроют ему проход через колючую проволоку и будут с ним хорошо обращаться, он сообщит им численность нашего состава, место, где установлен телефон связи и расположены пулемётные гнёзда. Не знаю, возможно, он говорил правду. Вот так они и погибли. Потом немецкая артиллерия открыла огонь по нашей первой линии, пренебрегая опасностью заодно накрыть и своих Осветительные ракеты запускали издалека, и тогда мы поняли, что фрицы уже давно отошли с передовой. Капитан Фавурье приказал нашим тоже уходить. Мы спешно покинули Бинга, унося с собой трёх убитых, среди которых был лейтенант Эстранжен, и десяток раненых. Я оказывал им первую помощь, а когда полчаса спустя вернулся на передовую, Две наши роты уже переместились в траншеях метров на 300 на восток, хотя обстрел продолжался, снаряды ложились здесь не так густо, как на Бинго. Тогда капитан Фавурье сказал: "Нужно продвигаться вперёд. Эти гады будут лупить до тех пор, пока мы не возьмём их за жопу". После чего мы тремя эшелонами выбрались из траншеи на свежий воздух. В первую траншею фрицев мы вошли без потерь. Во второй, упёртые тевтоны оставили для прикрытия полдюжины смертников, во главе с Фельдфебелем. Двоих больше из застрелили, Фельдфебель и остальные сдались в плен. Я был во втором эшелоне. Когда я только входил во второй окоп, жало с остальными уже продвинулись на 200 м вперёд к следующему, черневшему на заснеженном склоне холма, наподобие шрама. Рядом виднелись развалины фермы, где смогли укрыться наши, когда застрочили Максимы. Я не люблю вспоминать об этом, мадмуазель Матильда, а рассказывать и подавно, да и к чему. Скажу одно, чтобы взять эту поганую траншею, нам пришлось торчать там весь день, и на том холме мы оставили убитыми и ранеными больше сотни парней. в том числе ещё одного лейтенанта и капитана Фавурье. Мы с ребятами были возле капитана, когда он умирал. Он спросил меня, хотя я и не понял с какой стати, есть ли у меня родители. Я ответил, что давно сирота. Он сказал: "Я так и думал", потом добавил: "Постарайся остаться ординарцем, меньше проблем наживёшь". Он велел позвать старшего сержанта Фавара. Тот взял на себя командование над остатками двух наших рот. Я слышал, как капитан говорил ему, что думает о нашем командире батальона, майоре Мадраже по кличке Мандраж. Потом что-то о приказе, полученном майором еще до начала атаки, и о каком-то документе, который тот припрятал. Но тут капитан заметил, что мы прислушиваемся. и послал нас куда подальше. Его ранило в живот. Санитаров унесли его на носилках. Он умер до того, как его успели доставить в санчасть. Всю ночь вместе с двумя приятелями я мотался туда-обратно между нашими старыми позициями и этой траншеей фрицев, таскал воду и всякую жратву, и немецкую, и нашу, всё, что получалось раздобыть. Утром канонада стихла, С неба посыпал снег. Ребята требовали куревое и спиртное. Я сказал, как обычно, что не пожалею ни отца, ни матери, а раздобуду им все, что надо. И когда я все это произнес, тут только и понял, почему капитан Жала спрашивал меня про родителей. Эту прибаутку я повторял частенько, но никогда толком не задумывался, что же она значит. Зато теперь, когда эти слова срываются у меня с языка, Я сразу вспоминаю капитана, и мне кажется, что после его смерти я осиротел вторично. Перед самым полуднем нас сменили на передовой Ньюфаундленцы. Потом появились шотландцы в клетчатых килтах и кожаных передниках. Затем с тыла подошли англичане и ирландцы, чтобы занять все остальные позиции. Вечером в тот понедельник я сходил на полевую кухню И принёс суп старшему сержанту Фавару и капралам, которые составляли отчёт о потерях. Я слышал, что осуждённых приписали к нашему батальону шестого в субботу, и теперь их следовало внести в список погибших в бою. Капрал Шардало считал, что это подло и что кто-то таким образом прикрывает свой зад. Старший сержант, возможно, думал так же. но ответил, что приказы не обсуждают, и что у мандража, наверное, были на то свои основания, что теперь не говори, а дело сделано. Много лет спустя, при воспоминании о Селестене вше, а Матильда вспоминает его всякий раз, как возвращается мыслями к своей молодости, первое, что всплывает в ее памяти — Это его белокурые волосы и два больших аккуратных розовых круга под глазами, выделяющиеся на покрытом дорожной пылью лице. Так он выглядел в то августовское утро, когда слез с мотоцикла возле виллы МЛМ. Чтобы скорее добраться, он гнал всю ночь и почти весь день практически без отдыха и еды. останавливаясь только у деревенских фонтанчиков с питьевой водой, чтобы утолить жажду. Телеграмма, которая извещала о его о приезде, не поспела за ним и пришла только на следующий день. Разыскал среди фронтовых шей того ЗПТ, кто вас интересует. ТЧК. Отправляю вам в надежде на милость Бога и мотора Триумф. ТЧК. Разумеется, ЗПТ понес дополнительные расходы. Подпись от правителя — Жермен Слеже. Спустя несколько дней наш дорогой сыщик без похвальбы рассказывает Матильде, как он вышел на след одного из двух неуловимых свидетелей. Одна бесстрашная дама, чистая амазонка, из числа его друзей — с которой его когда-то связывали не только дружеские узы, мчится в своём автомобиле к мужу в Сен-Кантен. По пути в лесу ком пень, она пропарывает шину. Не желая пачкать перчатки, дама решает дождаться помощи. Помощь по замене колеса ей оказывает зеленщик, возвращавшийся с рынка. Она мчится дальше, но стоит ей выехать из леса, как тут спускает и запаска. К счастью, случилось это посреди какой-то деревушки. Но вот не задача. Как я объяснили, до ближайшей автомастерской, что на дороге в Нуайон, 7 километров. Дама придерживается принципа: то, что по силам мужчине, по силам и мне. И она отправляется пешком в мастерскую, куда добирается уже совершенно без сил, разморённая жарой в полурасстёгнутом платье. К счастью, механик, очень милый молодой человек, Приносит ей стул и стакан воды. Но вот не задача: хозяина нет на месте, и с шинами они не торгуют. Если бы хозяин был на месте и сменил молодого человека на заправке, то тот не пожалел бы ни отца, ни матери, чтобы дама могла уехать до темноты на своих четырёх колёсах, хотя, возможно, ради этого ему и не придётся стать сиротой. В результате дама сменяет его на заправке. а молодой человек уезжает на огромном мотоцикле. После многочисленных приключений он возвращается на машине дамы, которая теперь на ходу. А поскольку дама не может сдержать восторга, появившийся между тем хозяин не без гордости заявляет. «Чему вы удивляетесь? Это Селестен в Ша. На фронте мы называли его «Гроза всех армий». Дама в свой черёд везёт Селестена в шум на машине, забрать брошенный им в 7 километрах отсюда мотоцикл. Уже поздно, а она не любит водить машину ночью. Лучше она заночует в Ноа-Ионе и встретится с мужем завтра. Тот же любезный молодой человек едет на своём мотоцикле впереди, указывая дорогу к местной гостинице. Ей ничего не остаётся, как пригласить его на ужин, на что тот охотно соглашается. А поскольку мужчины никогда не упустят случая затащить тех, кто им приглянулся прямо в кровать, то и её не миновала эта участь. По словам Жермена Сляже, с которым его приятельница откровенничает несколько дней спустя в Париже, она провела дивную ночь. Однако подробности ему узнать не довелось. Не успела амазонка закрыть рот, как он уже мчался по направлению к Ноаиону. В тот же вечер объяснив автомеханику, в чём дело, он отбивает свою телеграмму и немешкая, гроза всех армий, хвала Господу и мотоциклу, покидает Ланды. Разумеется, расходы на бензин должны оплачиваться дополнительно. Со слов Жермена Слеже, Селестен в Ша признался, что давно дожидался случая, чтобы удрать из автомастерской, где он и так порядком задержался, а от Озгора куда ближе до его родного алерона. Подойдя к Матильде, которая пытается запечатлеть котят, склонных, как и Селестен Вша, к перемене мест, и представившись, он просит разрешения вначале хотя бы ополоснуть лицо, а уж потом приступить к разговору. Матильда велит Бенедикту отвести его в ванную, их в доме целых 3. Селестен Вша отвечает, что вполне сгодится садовый шланг, впрочем, соглашается взять чистое полотенце. Он моет лицо и обливается до пояса, после чего идёт к мотоциклу сменить рубашку. К его тёмно-красному коню сзади приделан металлический багажник того же цвета, но запылённый не так сильно, как сам мотоцикл. На багажнике ремнями закреплён огромный вещевой мешок, канистры, дровяная плитка, палатка и куст золотистого дрока. которому суждено украсить его родной остров. Для кого-то понадобился бы весь остаток дня, чтобы разобраться в этом бардаке, но только не для Селестена в ши. Он наделен гениальной способностью ориентироваться в организованном беспорядке. На все про все, включая умывание и краткий, но содержательный экскурс по устройству мотоцикла, преподанный подошедшему Сильвену, Заворожённому мощной машиной потребовалось 5 от силы 6 минут. И вот он уже сидит с Матильдой на террасе, свежий и чистый в голубой рубашке без воротничка, готовый поделиться с ней историей своей жизни. Говорит он долго, а когда замолкает, то паузы кажутся ей невыносимыми. Иногда он встаёт, и засунув руки в карманы, начинает ходить кругами по террасе, И выкуривает сигарету за сигаретой, так что пепельница быстро доверху заполняется окурками. Темнеет. В саду и на террасе загораются фонари. Появляется Бенедикта и ставит на плетёный стол омлет, холодное мясо и фрукты. Они с Сильвеном уже пообедали, вернее, поужинали, как принято здесь говорить, так же называют позднюю трапезу и на острове Алерон Селестан в ша 1 съедает весь омлет, да и два ли не всё остальное. Бенедикто приходит к выводу, что он очень воспитанный, молодой человек. Вот он, гроза всех армий, сидит в задумчивости напротив Матильды, белокурой, кудрявой, с такими же неподвижными глазами, как у её первого пупса Артура, которого ей подарили в 4 года. Невероятно, как он на него похож. плотное тело, крепкие руки и ноги, лицо простодушного ребёнка. Под его улыбке можно растаять, но сейчас ему не до улыбок. По её просьбе он вновь оказался в окопах. Ей хочется задать ему уйму вопросов, но она не отваживается, только предлагает ему сегодня переночевать у них. Спрашивает, не торопится ли он. Он отвечает, что не торопится. Сегодня он здесь, завтра там, у него нет никаких обязательств, разве что вот этот куст дрока. Он выкопал его по дороге, и надо бы его поскорее посадить. Он думал на аллероне, в саду своего друга детства, но с другой стороны, на острове и без того хватает дрока. Матильда молча указывает пальцем на уголок сада. Сильвен никак не может решить, что там посадить. чтобы хорошо сочеталась с лиловыми анютиными глазками. Селестен Артур смотрит в ту сторону и тоже, не произнеся ни слова, а только слегка пожав плечами, даёт ей понять, что ему лично всё равно. Если ей хочется посадить этот куст там или где-то ещё, он не возражает. Он вообще не любит затевать споры. Что же касается начлега, то он говорит, что не хочет никому причинять неудобств. Не стоит готовить для него комнату. У него есть с собой все необходимое. Погода просто замечательная. Он заночует в лесу между озером и океаном. Только вот Матильда всегда готова затеять спор. Утром, лежа в постели и записывая то, что рассказал ей Селестен в Ша, Матильда вдруг слышит грохот отъезжающего мотоцикла «Триумф» и у нее падает сердце. Она изо всех сил трясет колокольчик, будто дело касается жизни и смерти. Прибежавшая на зов Бенедикта пожимает плечами. Ее старшему матросу не терпелось покататься на мотоцикле. Гость любезно снял с багажника свой кочевой скарб, и они отправились вдвоем сделать кружок. По одному только реву мотора ясно, что это дьявольское изобретение — легко может разогнаться до сотни километров и даже больше они успели посадить в саду куст дрока но так спешили что побросали там лопаты матильда говорит ну мы и влипли позже лёжа на массажном столе она слышит как они возвращаются и на перебой делают друг другу комплименты в саду похоже силвен всю дорогу вёл мотоцикл Но обошлось без происшествий. Матильда думает, что эти двое могли бы подружиться, задержись Селестен какое-то время на вилле, и на этой мысли она закрывает глаза. Теперь три раза в неделю делать ей массаж приезжает мсьё Мишло. Он работает в санатории. Предыдущий пляжный спасатель и тренер по плаванию Жорж Корню. Сбрифу сы 3 года назад сбежал с женой аптекаря из Дакса и с женой рыбака из Каб-Бретона. Обе к счастью не имели детей и к тому же оказались сводными сёстрами по отцу, что лишило это похищение некоторого ореола драматичности. Как говорит Бинидикт, и не такое бывает. Когда массаж закончен, Матильда отправляется завтракать на солнечную террасу с видом на озеро Она просит Сильвеана принести шкатулку красного дерева, откуда вынимает письмо с признанием Элоди Горд. Остальные записи она складывает в хронологическом порядке, чтобы Селестану в ше было легче в них разобраться. Как и накануне, он садится напротив неё, только стол тут прямоугольный из светлого полированного дерева, и теперь уже ест Матильда. Наблюдая, как он читает отчёт о её первой встрече с Даниэлем из Пиранцы, он ничего не комментирует, пока читает, но по его лицу Матильда видит, что в памяти его всплывают забытые детали, и они его удручают. Подняв грустные глаза, он говорит: "Странно, что он вам всё это рассказал, но так оно и было". Мне жаль, что я сразу не понял, какой отличный парень этот сержант Эсперанца. Да, именно Капрал Горт отдал свои башмаки краги и краги эскимосу, а сам переобулся в его немецкие сапоги, подтверждает Селестен в Ша. Прежде они вместе служили в одном полку и там побратались. Капрал Горт был страшно опечален участью своего друга. Ночью он даже порывался перерезать колючую проволоку и отправиться на его поиски, но лейтенант Эстранжен очень разозлился и вправил ему мозги. Селестен также подтверждает, что отдал свою левую рукавицу одному из осуждённых, надеть на здоровую руку, и этим осуждённым был Манек. Он не даёт Матильде времени расстрогаться и тут же добавляет, что именно ему капитан Фавурье поручил отнести свое письмо начальнику почтовой службы, и раз Эсперанца спустя месяц с лишним все-таки получил его в Вогезах, это доказывает, что полевая почта работала не так дерьмово, как остальные службы, включая Генштаб. Потом он читает письма осужденных. Когда доходит до Эскимоса, замечает. «Бисквитом называли Капрала Горда. Все-таки хорошо, что они помирились». Ещё того типа удивляет его так же, как и Матильду. Он перечитывает его во второй раз, потом в третий, а затем, потрясая листком, заявляет: "Тут явно какой-то шифр. Не пожалею ни матери, ни отца, если ошибаюсь". Матильда просит его не тревожить попусту несчастных родителей и пусть покоятся с миром, и признаётся: она тоже подозревала, что Бенуан Нотрдам и его мрета пользовались каким-то шифром. Может ли Селестен его разгадать? Тот говорит, что у всех супружеских пар, у всех помолвленных и у всех любовников были свои шифры, чтобы обмануть военную цензуру. Скажем, какие-то слова имели особый смысл, известный только им двоим. Так что даже специалистам контрразведки пришлось бы поломать голову. Есть и другие способы. Ему, например, известно целых 3, все довольно простенькие. Например, прыжок блохи. При чтении нужно перепрыгивать, точнее пропускать сразу по несколько слов, по 2-3 или даже больше. Карта страны нежности читать только заранее оговорённые строки. Понятно, что тот тип не пользовался ни тем, ни другим шифром. Впрочем, Матильда сама может в этом убедиться. Ещё есть лифт. Секрет здесь в том, что слова пишутся на странице таким образом, чтобы читались подряд сверху вниз или снизу вверх от установленного ключевого слова и таким образом составляли секретную фразу. Увы, если Нотр-Дам пользовался именно таким шифром, то нужно иметь оригинал письма, копия эсперанцы здесь не поможет. Матильда допивает свой кофе с молоком и просит Селестена в шу прочесть письмо, продиктованное лично ему уголовкой в блиндаже капитана Жала, Если учесть, что испирансо поправил все ошибки, орфография у Селестанавший всегда хромала, то насколько он помнит, именно этот текст надиктовал ему Марселец. Матильда говорит: Это письмо тоже зашифровано. Мне об этом сказала крёстная Тина Ломбарди. Вы должно быть это уже сами поняли. А когда записывали, вы догадывались? Он качает головой, вздыхает и отвечает: Ешьте, а я пока почитаю. Изучив записанный ею на листах бумаги для рисования рассказ Пьера Мари Рувера, он долго молчит, щурится на солнце, смотрит на озеро и чаек, слетающих с песчаные отмели, проступившие после отлива. Так вот, что имел в виду капитан перед смертью, говорит он, возвращаясь к столу. Выходит майор Мандраш, припрятал приказ по Анкаре о помиловании. Но для чего? А мне почём знать? Может, потому что он попросту дерьмо, а может, хотел нагадить начальству или свалить всю вину на фаворие. Да мало ли что. Не удивлюсь, если мне скажут, что он просто не пожелал прервать ужин, чтобы всё уладить. Селестена задачила письмо мадам Шардало, матери его Капрало, После истории в «Бинго в сумерках» он еще долго служил вместе с Сюрбеном Шардало. И только при вратности войны разлучили их весной 1918-го. Шардало ни разу не делился ни с ним, невероятно ни, с кем-то другим, своими сомнениями. И в казарме, и в траншеях слухи распространяются быстро и не обошли бы его стороной. «А между собой вы часто вспоминали то воскресенье?» да. Поначалу обсуждали наступление погибших друзей, раненых, которым выпал счастливый случай вернуться домой. А потом, как я вам уже говорил, одна передряга стирает из памяти другую. Сегодня уже не помнишь, что было вчера, и в конце концов всё слипается. А про пятерых осуждённых говорили? Он опускает голову и произносит: "А что бы изменилось?" Мы даже о погибших товарищах старались не вспоминать. Потом он снова перечитывает те страницы, где приводятся слова Юрбена Шардало, сказанные им родителям во время побывки. Вы правы, наверное, мне всё это померещилось. Но только я своими глазами видел, что все пятеро лежат мёртвыми на снегу. Правда, один из них, а может и двое, были совсем не те, кого я ожидал там увидеть. А вот тут я вообще ничего не понимаю, говорит он. Я не знал, что в понедельник утром Шердало вернулся в Бинга. Мы были в третьей немецкой траншее, больше чем в 300 м правее и почти на километр дальше. Когда возвращались, выбрали путь по короче. А кто ещё уходил в тыл в ночь с воскресенья на понедельник? спрашивает Матильда. Уже не помню, «Я, например, возился с ранеными и бегал за провиантом. Но мне бы и в голову не пришло во время артобстрела рисковать жизнью и идти в обход», — подумав, он добавляет. «Многие в воскресенье вечером могли там оказаться. Конвоировали пленных, подносили боеприпасы, помогали перетащить пулеметы». Когда сержант Фавар взял на себя командование, сразу же началась неразбериха. Этот парень не дрейфил в трудные минуты. И доказал это, когда стал нашим лейтенантом Ушман де Дам, но ему не хватало собранности. Вы сказали, что в понедельник утром кто-то видел манека на снегу, убитого пулемётной очередью с сольбатроса. То есть этот человек вернулся в Бинго. Кто это был? Селестан в шабе безнадёжно мотает головой. События тогда шли сплошной чередой. Снова повалил снег. Он забыл, кто и спорней видел это. А может, кто-то просто пересказал ему чужие слова. Поразмыслив, он добавляет: "Знаете, не исключено, что мать Шардало не точно передала слова сына, и смысл фразы совсем другой. Не тот, что вы думаете. Например, она хотела сказать, что один из осуждённых, а то и двое" не должны были там находиться, потому что не заслужили этого. Возможно, Шардало имел в виду вашего жениха, который лишился рассудка, а ещё и Скимоса, ведь тот уверял, что ни в чём не виноват. Матильда допускает, что слова Шардало могли быть искажены, однако не настолько же, чтобы неверно их истолковывать. Пусть он прочтёт письмо Веронике по Саван. Рассказ о её встрече с Тиной Ломбарди в начале марта 1917 года. Всего 2 месяца спустя после Бинго он уже прочёл. Дело в том, что в местах, где были расквартированы войска, появлялось столько женщин, ищущих хоть какие-то сведения о своих близких, пропавших без вести. Зачастую солдаты или местные жители просто обманывали их, говорили именно то, что те хотели услышать. А взамен получали деньги, часы или проявление благодарности в иной форме. Он не хотел бы шокировать Матильду, но нередко этих несчастных женщин называли неприличным словом. Ему не раз доводилось слышать, как парни гагача похвалялись, что доверчивые дамочки позволяли им растянуть ширинку, а другие, типа Тины Ломбарди, вообще давали даром. Перебрав в ворох бумаг, Челестен достаёт лист для рисования изписанной Матильды и говорит: Вот, смотрите, вы сами утверждаете, что она ошиблась. Похоже, она узнала, уж не знаю откуда, что её уголовку вместе с четырьмя осуждёнными отвели в Бингу, и на одном из них были сапоги сняты из Фрица. Похоже, она узнала, уж не знаю откуда, что это было скимос. А что в понедельник одного из раненых побывавших в Бинга и оботовав в немецкие сапоги, а с ним второго помоложе, видели в лазарете в Комбле. Тогда она сделала вывод, что это был эскимос, а с ним её парень. Но она ошиблась, вы правы. Сапоги были на капрале Бенджамене Горди. Он в них переобулся накануне, а тот, что помоложе, мой земляк из Шаранты, из призыва Мари-Луизы. Я так и не узнал, как его зовут. но прозвище у него было «Ля Рошель». Ночью они вдвоем переносили раненых в тыл. Когда шли назад, то, возможно, напоролись на шальную пулю или случайную пулеметную очередь. В траншее их видели санитары, с которыми они столкнулись по пути. Эти санитары и нас спросили, не из рота ли мы капрала гордо, и добавили, что он, мол, ранен в голову и мочился кровью, но все равно тащил на спине парнишку, который был совсем плох. Звали его не то Рошель, не то Ля Рошель. Именно его он и нес в своих немецких сапогах к санчасти. Матильда молчит. Затем Селестен вша читает, что Бенджамен Горт был убит при артобстреле перед вывозом раненых из комля. Он говорит, бедный капрал Бисквит. Никогда не видел, чтобы он улыбался. В тылу он выглядел еще мрачнее, чем на передовой, но он был славный малый и никогда ни к кому попусту не придирался. Какое-то время он думает о бисквите, сигареты кончились, и он мнет в руке пустую пачку. — Как-то, когда мы были в тылу на постое, — рассказывает Селестен вша, — я застал его за починкой стула. Пока он работал, мы разговорились. Он сказал мне, что у него жена и пятеро ребятишек. Назвал всех по именам. Разумеется, я их забыл. Единственное, что помню это его руки, как у ювелира. Тогда я понял, что до всей этой катавасии среди краснодеревщиков он был, если не генерал-фельдмаршалом, то уж наверняка генерал-полковником. Матильда говорит: "Фредерик, Мартина Шорш, Нойми, Элен. В буфете в ящике слева лежит начатая пачка Галуас. Сильвен сунул её туда, когда бросил курить. После полудня, сидя на другой террасе, Матильда снова пытается рисовать котят, но уже без натурщиков. То ли они играют в кустах в прятки, то ли отправились на тихий час. Селестан в шаче читает и перечитывает своё домашнее задание. Что касается комментариев о нём самом в письмах её корреспондентов, он говорит так: "Всё злые языки. Да, я умею найти выход из любого положения, но никогда никого не обманывал и всегда держался правила услуга за услугу. Чан с супом на самом деле всего лишь кастрюля. Её содержимого хватило только на два походных котелка. Да, у меня были дружки на кухне. И они говорили правду. А что касается ужина для бездельников из генштаба, то кто бросит в меня камень? Уж точно не парни из моего взвода. Нам перепал отменный баранний окорок, хорошо зажаренный снаружи, нежный и сочный внутри, а персики в сиропе просто чудо. В наших желудках всё это переваривалось не хуже, чем у этих надменных шишек. «Ну, а за наводку я отдал одному ординарцу три пачки табака капрал». Потом он сдвигает в сторону бумаги, сваленные на плетеном столе, и, произнеся «ну и дерьмо», заявляет, что у него вот-вот треснет голова. Теперь там все перемешалось, и он ни в чем не уверен, даже в том, что самолично видел и слышал в то гребанное воскресенье. В одном он ничуть не сомневается — Если кто-то из пятерых выброшенных на нейтральную полосу и сумел выбраться оттуда живым, то это мог быть только тот тип. Почему? поворачиваясь к нему, сухо спрашивает Матильда. Селестан устал, у него раскраснелись щёки, не глядя на неё, он пожимает плечами и говорит: Потому что такой войны, о которой рассказано в ваших писульках, никогда не было. Похоже, я воевал совсем на другой. И громко добавляет: Вот дерьмо. Однако, устыдившись, он берёт в себя в руки. Матильда смотрит на него, зажав в руке кисточку. Чтобы выбраться оттуда живым, опустив голову, говорит Селестен: Нужно было сразу же найти глубокую яму и, как советовал капитан Фавурье, в ней окопаться. Нужно было просидеть в ней всю ночь и весь день так, чтобы тебя никто не заметил. Справлять, но жду и есть снег. И при этом они даже не могли пошевелиться и ждать. Огрёш распевает время Вишен, мане клепец снеговика, уголовка пытается сдаться, эскимос кидает гранату в биплан. Остаётся только тот тип самый сильный и самый спокойный из пятерых я знаю я видел его и в блиндаже и в траншее он один мог уцелеть но и ему не удалось поверьте мне такая там стояла пальба так лупили со всех сторон понимаете били и по бинго и по нейтральной полосе мы были защищены куда лучше чем они и то нам пришлось оттуда уматывать Матильду не расжглабить вынужденной неподвижностью, наверное, потому, что многие годы ей приходилось действовать, но при этом она даже не могла пошевелиться. Селестан вша начинает ей нравиться, и она не надолго отпускает его на свободу. У него трещит голова, и он бежит окунуться в озеро. Из окна своей комнаты она наблюдает за ним. Он надел купальный костюм Сильвена на бретельках. Он хорошо плавает, но до Монака ему далеко. И тут она понимает, как давно уже сама не плавала, вернее, не лежала на воде с поплавками, привязанными к щиколоткам. Ей безумно хочется ещё раз услышать, как плавает Монак. Нет, не видеть, о таком она даже не мечтает, а только услышать ритмичные всплески. С каким он рассекает воду озера безмятежным апрельским утром. Он кричит: "Ух ты!", потому что вода ледяная, а потом плывёт. Она слышит, слышит. В комнату заходит Бенедикта и приносит шкатулку красного дерева. В окно Батильда видит, что Сильвен тоже заходит в воду. И теперь они с Селестеном дурачатся, пытаясь окунуть друг друга с головой. Бенедикт стоит рядом и терпеливо вздыхает. Она говорит, что стоит мужчинам собраться вместе, неважно, сколько им лет, 50 или 30, как они срываются с катушек и ведут себя, ей-богу, как дети. Вечером все вчетвером ужинают в большой столовой с распахнутыми в сад дверями. Матильда говорит, что было бы неплохо, если бы отец нанял Селестена в качестве механика следить за делажем в подмогу Сильвену. Повисает молчание. Все трое уткнулись в тарелки. Она добавляет без задней мысли, просто из вежливости: "Конечно, если Селестен не против". Артур Селестен поднимает свои фарфоровые глаза и долго на неё смотрит. Потом предлагает Подмозгел Матильда. Давайте перейдём на ты. Мне трудно обращаться к людям на вы, особенно если они мне по душе. И вообще, если я говорю вы, обращаясь к одному человеку, мне кажется, что я делаю грамматическую ошибку. Она отвечает. Не совершенно всё равно, как ко мне обращаются на ты или на вы, лишь бы говорили о чём-то интересном. А к вам, Селестен, я обращаюсь на вы. Исключительно из-за опасения, что за вчерашний день я вам изрядно надоела». Он улыбается такой улыбкой, от которой все тают, и продолжает есть, нахваливая стряпню Бенедикты. Бенедикта довольна. Опять повисает молчание. Матильда спрашивает у Сильвена, что он думает о ее идее. Сильвен думает, что это катастрофа, форменная катастрофа. Он заливается смехом, а следом и Селестен. Бенедикта не совсем понимает, о чём идёт речь, но всякий случай тоже смеётся. Только Матильда сидит с вытянутой физиономией и смотрит на них как на придурков. Но она терпеть не может, когда её не берут в компанию, даже если это компания придурков, поэтому ударяет кулаком по столу так, что подпрыгивают тарелки. И говорит, не откричит Селестену в шее: "Я хочу, чтобы ты отвёз меня туда! Ты понял? Хочу своими глазами увидеть это гнусное место!" И снова молчание. Артур Селестен, раскрасневшийся от смеха, смотрит на неё, а потом говорит: "Как ты думаешь, куда мы с Сильвеном гонялись сегодня утром?" на вокзал Лабена, чтобы все разузнать. Едем в среду. Вы с Сильвеном на поезде. Я на Делаже, поскольку машина там понадобится. Если я вас опережу, буду ждать на вокзале в перроне. Если нет, то встретимся в гостинице у Бастиона, как велел Сильвен. — Не стоит горячиться, когда имеешь дело с такими толковыми парнями, как мы. Матильда подъезжает вплотную к столу. и протягивает ему руку. При этом она, к ужасу Бенедикта, опрокидывает бутылку вина. Сильвен разглаживает свои рыжие усы чуть дрожащими большим и указательным пальцами